Алла встретилась с Паком на набережной. Смеркалась, но погода стояла хорошая. Несмотря на то, что тучи по-прежнему низко нависали над дневой. Обычное дело для этого времени года. Дождя нет, и то ладно. «Значит, медведь добилась признания», — сказал прокурор. Это был не вопрос, а констатация факта. «Невероятно! Я полагал, это займет куда больше времени». «Валерия Юрьевна – талантливый следователь», – ответила на это Алла, отмечая про себя, что ее собеседник выглядит бледновато. Неужели эта ситуация так сильно на него действует? То, что должно было стать только частью общего груза, который он нес, превратилось в главное дело Пака. И оно же грозило похоронить его, если все сорвется. «Расскажите, как все прошло», – попросил он. Леана Гургинян съездила за город вместе с «Медведь», и опергруппой, и показала место, где зарыты трофеи Левкиной. Как удалось получить ордер? Дом с участком записанный на имя Маргариты, и формально ее отец не имеет к ним отношения. Кроме того, Валерия Юрьевна не поставила его в известность о том, что намерена предпринять. Это и в целях безопасности Лианы, и для пользы дела. «Верное решение», — одобрил прокурор, грея руки о картонный стаканчик с кофе. Алла уже выпила свой напиток, а Пак до сих пор не сделал ни глотка. Продолжайте, пожалуйста. Левкина хранила трофеи в урне для праха, какие выдают в крематории. Что? У нее занятное представление о предназначении вещей. Видимо, Левкиной показалось забавным сохранить урну для своих целей. Кстати, она очень дорогая, не просто какой-то деревянный ящик с табличкой. Красивая, сделана, между прочим, из латуни. Можете себе представить? Бак ничего не ответил. Исследователь продолжила. «В урне оказалось много всякой всячины, и нам еще предстоит выяснить, кому принадлежат все вещи. Но зато мы нашли кулон девушки, убитой в парголово, который, по словам свидетеля, Левкина сорвала с ее шеи перед тем, как спалить сторожки. Нет ни малейших сомнений, что это то самое украшение, ведь на нем сохранилась гравировка. Прекрасно. Но это еще не все. Неужели?» «У меня для вас подарок, Евгений Михайлович. Давайте руку». Вытащив что-то из кармана пальто, Алла положила это на протянутую ладонь прокурора. Флешка, уточнил он. «Что на ней?» «О, вы не поверите!» Осунувшееся лицо Пака на мгновение осветилось, и Алле показалось, что всю его усталость и заботы как рукой сняло. «Это... это то, что я думаю?» пробормотал он, вопросительно глядя на нее, словно боясь поверить. «Даже больше, чем вы можете себе представить», — подтвердила она. «Знаете, кто разместил записи в интернете?» «Те, которые потом пропали?» «Да». «И кто же?» «Лиана Гургинян». «Зачем она это сделала?» «Говорит, что пыталась таким образом привлечь внимание». «Хотите сказать, что она, как и Игнатьева, испытывала чувство вины?» «Или наоборот искала славы, но они с адвокатом утверждают, что Лиана пыталась получить помощь, сделав видео достоянием гласности». Вы в это верите? Алла только пожала плечами. Я уверена лишь в одном: Леона Гургинян не принимала активного участия в убийствах. Она не пыталась остановить приятелей, но и не била, и не убивала жертв, что доказывают записи. После того, как дело Сайко стало гласным, Левкина потребовала, чтобы ее подельники удалили видео со своих телефонов, однако свои она сохранила. На флешке есть и другие доказательства. Маргарита снимала издевательство над парнишкой-инвалидом и другими детьми в школе. Короче, это настоящая бомба, Евгений Михайлович. Вы правы, Алла Гурьевна, улыбнулся прокурор. На такой шикарный презент я и не рассчитывал. Надеюсь, вы сумеете разыскать и опросить всех, кто есть на записях. Это станет отличным дополнением к делу. Даже не сомневайтесь. «Выходит, мы теперь в курсе, как и удавалось держать в узде своих подельников», продолжал прокурор, глядя не на Аллу, а на темную воду, в которой, словно острова, плавали куски не успевшего растаять льда. «Значит, есть шанс, что и другие начнут колоться». Поняв, что Маргарита подводит их под монастырь, а сама может выпутаться. «А она может?» – забеспокоилась Алла. Он медлил с ответом. «Тяжко вам приходится, да?» Неожиданный вопрос Сурковой, в котором прозвучало явное сочувствие, удивил Евгения. «Почему вы так решили?» — поинтересовался он. «Ну, я не вчера родилась и понимаю, как сложно заниматься подобными делами», — пожала она плечами. «Даже меня время от времени вызывают на ковер, а вы принимаете на себя главные удары, ведь вы единственный, от кого зависит окончательное решение». Единственный, от кого будет зависеть окончательное решение, — это судья». «Вы меня поняли. Чего они хотят? Оправдательного приговора?» «Даже они понимают, что в данных обстоятельствах это невозможно». «Звучит обнадеживающе». «Сядут все, Алла Гурьевна. Но вот как надолго?» «Кстати, вы телегиничные. «Что, простите?» «Ну, вам же приходилось появляться на экране, верно?» «Хотите, чтобы я выступила?» «Мечтаю об этом». «По какой теме?» «Я затребовал публичный процесс». Пуб, вы серьезно, Евгений Михайлович?» Суркова выглядела ошарашенной. «Я хочу, чтобы процесс транслировался по телевидению», — подтвердил он. «Но как вы намерены это устроить? С таким количеством участников и эпизодов суд продлится месяцы. То, что не войдет в телеэфир, можно показать в интернете». «Вы правда намерены?» «Я не хочу, чтобы о деле забыли, а потом и вовсе слили. Один раз это уже едва не произошло». Просто чудо, что вы взяли Парголовское убийство. Нас ожидает суд присяжных, а это значит, что воздействовать попытаются не только на судью, но и на них. Если же процесс будет максимально открытым, и обычные люди смогут видеть, как все происходит, нашим оппонентам придется поумерить свой пыл. Зачем вы это делаете, Евгений Михайлович? Не люблю проигрывать. Только поэтому. А вам нужны другие аргументы? Нам фактически пришлось заново расследовать дело Сайко. Мои помощники, вы и Медведь, проделали огромную работу. Неужели я могу позволить, чтобы все это пропало в Туне? Да ни за что!» Алла, испытывающая, поглядела в лицо своего визави. Оно снова стало непроницаемым, и прочесть что-либо на нем больше не представлялось возможным. И все же ей казалось, что не только охотничий азарт движет прокурором Паком но он предпочитает, чтобы она думала именно так. «Но как же прокурор города?» — выдвинула последний аргумент Алла. «Он вряд ли вас поддержит». «А вы?» «Я?» «Вы меня поддержите, Алла Гуревна». Она не задумалась ни на минуту и сразу ответила. «Даже не сомневайтесь, Евгений Михайлович, я буду на вашей стороне. Обещаю, что сделаю все, что от меня потребуется. Все, что вы сочтете необходимым». Бак поставил стаканчик с окончательно остывшим кофе на парапет и взял ее руки в свои, крепко сжав в своих больших, сухих и холодных ладонях. «Спасибо вам», — сказал он. «Для меня это важно». Она улыбнулась и пожала его руки в ответ, спросив, «Так теперь мы заговорщики?» «Верно», — кивнул он. «Это как раз про нас».